4. Оба представились Волту Соверну, Корнеру и владельцу погребальной конторы, мужчине среднего роста лет 45 с редеющими песочного цвета волосами и поджаром телосложением бегуна в очках в черепаховой оправе. Черные слаксы на нем отличались по старомутному подшитыми манжетами и отутюженными складками возле талии, а ослепительно белая рубашка словно светилась в свете утопленных в потолок ламп. Он удивленно посмотрел на них. Но, почему этим делом заинтересовался ФБР? Погодите, вы что, не знали, что мы должны приехать? Изумилась Джеймисон. Нет, никто мне ничего не говорил. Ну что ж. Мы уже здесь, ответила она, и у нас есть задание расследовать это убийство. Ваш отчет мы уже читали, а теперь нам нужно взглянуть на тело. Э, погодите-ка, я не могу позволить вам этого, ребят, без разрешения детектива, ведущего дела. Тогда позвоните ему, потребовал Декер, прямо сейчас. Он, может, уже не на работе. Да что гадать, просто попробуйте. Соверн отошел в угол помещения, вытащил мобильник и набрал номер. С кем-то переговорил, а потом вернулся к Декеру и Джеймисон, явно не сильно воодушевленный. Ладно, думаю, что вы федералы всегда получите свое. Вы просто удивитесь, отозвался Декер. Ну что ж, тогда пошли. Мне еще нужно подготовить одно тело к завтрашнему показу родственникам, а они были особенно требовательны касательно ее одежды и макияжа. А вы здесь хороните людей в зимнее время, полюбопытствовал Декер. Предпочитаем не хоронить. Приходится докапываться до земли сквозь толстый слой снега, а земля твердая, как железо. Много возни даже с экскаватором. И кто хочет стоять на 60-градусном морозе, чтобы сказать последнее прости дорогому усопшему? Забавно, как быстро высыхают слезы, а люди быстренько удаляются в укрытие, когда мороз начинает щипать их за пальцы, ноги и уши. Но по-любому большинство сейчас предпочитает быструю прожарку всей этой возне с Землей. Быструю прожарку? переспросила Джеймисон. «Кремацию!» — Соверн хихикнул. «Кстати, вам не кажется, что тем самым они выбирают ад в некотором роде?» «Так можно нам взглянуть на тело?» — хмуро произнес Декер. Соверн провел их по короткому коридорчику, и они вошли в крошечную, чистую утилитарную комнату, пропитанную запахами антисептика, формальдегида и разложения. Посреди комнаты стояла металлическая каталка. Выпуклость под простыней и была тем, зачем они пришли. Оставалось лишь надеяться, что тело расскажет им о том, кто убил его обладателя. Джеймисон бросила взгляд на декера, который уже видел комнату в ярко-голубом свете. Но трупов он навидался уже предостаточно, так что это его больше не беспокоило. Ну, почти. «Я впервые в жизни производил вскрытие на трупе, который уже вскрывали», — заметил Соверн. «У вас есть для этого необходимая подготовка, насколько я понимаю», — прямо спросил Декер. «Могу показать все необходимые документы», — отозвался Соверн, которого этот вопрос, похоже, ничуть не задел. «Только то, что это не основной мой бизнес, вовсе не означает, что я не ставлю себе это в заслугу». «Приятно слышать», — коротко бросил Декер. Соверн стащил с трупа простыню, и все трое опустили взгляды на то, что осталось от Айрин Крамер. «Причина и время смерти?» — спросила Джеймисон. «Причина довольно незатейлива. Он указал на рану по самому центру груди, хорошо различимую в паре дюймов над Y-образным разрезом». Длинный острый нож с зазубренным лезвием вошел вот сюда и рассек сердце, что говорит об умышленном убийстве, естественно. Довольно точный удар, заметил Джеймисон, наклоняясь ниже, чтобы повнимательнее осмотреть рану. Чисто и эффективно. Одно движение ножом, и дело сделано. Я тоже так думаю. И довольно бесстрастный. «Никакой излишней жестокости или потери контроля», — заключил Декер. «Убийца мог и не знать жертву, или, по крайней мере, не иметь с ней каких-то личных отношений». «Не исключено», — кивнул Соверн. «А время смерти?» — спросил Декер. «Но тут мы вступаем в область догадок», — со вздохом произнес владелец похоронной конторы. На основании того, что мне удалось обнаружить, она может быть мертва от недели до десяти дней. декер это явно не обрадовало. Довольно широкий промежуток, и вы не можете его хотя бы немного сузить? Боюсь, что нет, — ответил Соверн, тоже с довольно безрадостным видом. Если дело дойдет до того, чтобы определить, есть у кого-нибудь алиби или нет, то тут мой отчет ничем не поможет сожалею. Заражение насекомыми? Спросила Джеймисон. «И еще какое. Это и позволило мне говорить о неделе или примерно таком сроке. После этого остается только гадать на кофейной гуще. По крайней мере, мне. Да, я знаю свое дело, но здесь все-таки не лаборатория ФБР. Тогда такой вопрос. Долго она оставалась на открытом воздухе. Это вопрос одновременно и простой, и сложный. В смысле? спросил Джеймисон. Если бы она слишком долго оставалась там, где ее нашли, то до нее рано или поздно добрались бы дикие животные. Но никаких признаков этого не имеется. Это простая часть. А в чем сложная? спросил Декер. Заражения насекомыми с этим не вяжется». Вот именно. Куча всяких личинок, но никаких следов от укусов животных. И вот еще что: трупные пятна давно успели зафиксироваться, и они указывают на то, что сразу после смерти она находилась в положении лежа на животе. Но в отчете, который я читал, говорится, что нашли ее лежащей на спине, заметил Деккер. Верно, но как вы видите, расположение трупных пятен с этим не вяжется. Кровь не собралась вокруг тех частей тела, которые соприкасались с землей. Стоит трупным пятнам зафиксироваться. Вскоре после того, как сердце прекращает биться, и большие красные кровяные тельца опускаются под воздействием силы тяжести в интерстициальные ткани, эти тельца уже не двигаются. Трупные пятна остаются там, где образовались так что ее определенно уложили вниз лицом сразу после убийства но в какой то момент тело перевернули на спину поскольку в таком положении ее и нашли верно уже после того как трупные пятна успели зафиксироваться наружное кровотечение наверняка было минимальным поскольку сердце остановилось практически сразу после удара ножом сказал декер Но сколько-то крови все-таки должно было вытечь, а на том месте ее не нашли ни капли, а значит, убили ее где-то еще, а потом перенесли или перевезли туда, что также объясняет несоответствие трупных пятен положению тела. Соверн кивнул. Но при таком обширном заражении насекомыми обычно ожидаешь воздействия диких животных. В смысле. Если бы она все это время пролежала на открытом безлюдном пространстве, вся эта живность, которая у нас вокруг полным-полно, обгладала бы ее до костей меньше чем за неделю, а это голый минимум, на основании которого я заключаю о времени ее смерти. Он ненадолго примолк, а после добавил будничным тоном. В остальном же она была просто-таки в превосходном состоянии, с точки зрения здоровья. Сердце, легкие и прочие органы, все в лучшем виде. Угу. Все просто превосходно, если не считать того, что она мертва, мрачно произнес Декер. О каких профессиональных навыках убийцы мы можем судить по тому, как он проделал свое собственное вскрытие. Все разрезы просто первоклассные». Я бы сказал, что у этого человека имеется какая-то медицинская подготовка. И он, если это был он, а не она, знаком еще и с судебной медициной. А вот откуда у него такие познания и подготовка, на этот счет гадать не буду. декер показал на Y-образный разрез. А как насчет инструментов, которые он использовал? Обычный нож или что-то сугубо медицинское? Я бы сказал, что у него имелся набор хирургических скальпелей, а еще пила Страйкера или что-то в этом роде, чтобы вскрыть череп. Пила Страйкера. В данном случае имеется в виду ручная электрическая дисковая пила для распиливания костей, в том числе черепа, изобретенная в 1947 году американским Анатомом Страйкером. Да и нитки, которыми он зашил разрез, чисто хирургические. Еще раз, внимательно осмотрев тело, Декер попросил Соверна помочь ему перевернуть его. Ни татуировок, никаких каких-либо особых примет, констатировал он. И ни веснушек, ни солнечных ожогов. Для старческой крупки она была слишком молода, но и обычного загара на коже тоже нет. Она не часто бывала на солнце. Они перевернули труп женщины обратно и Деккер вновь пробежался по нему взглядом. «Сколько тел он уже осмотрел при точно таких же обстоятельствах?» Ответ был прост. «До черта. Но если ему не хотелось смотреть на трупы, то пришлось бы сменить род занятий. «В организме нашлось что-нибудь интересное?» — осведомилась Джеймисон. «Желудок практически пуст, так что незадолго до смерти она ничего не ела. Никаких очевидных признаков приема наркотиков, никаких следов от уколов и так далее. Отчет по токсикологии пока не прислали. «Есть еще что-нибудь необычное?» — спросил Деккер. «По-моему, то, что ей сделали вскрытие еще до того, как она попала ко мне, уже само по себе далеко выходит за рамки обычного». Соверн едва заметно ухмыльнулся. Так что ответ отрицательный, не отставал Дейкер. Улыбка увяла. Верно, ответ отрицательный. Она из этих краев. Кто участвовал в опознании? Соверн сложил руки на груди. Как только я вернул ей лицо на место, кое-кто из местного отдела полиции опознал ее. В этот момент дверь открылась и вошел мужчина примерно того же возраста, что и Джеймисон, в джинсах, потертых мокасинах с кисточками, в клетчатой рубашке и темно-синей спортивной куртке. Около шести футов ростом, поджарый и жилистый, с выступающим кадыком и выступающим же подбородком. Волосы у него были темно-каштановые и густые, с хохолком, торчащим вверх с макушки, как перископ. Первым делом он взглянул на Декера, а потом на Джеймисон. «Лейтенант Джо Келли из отдела полиции Лондона», — представился он. «Вот ему я и звонил», — объяснил Соверн. Келли кивнул. «Я из отдела уголовного розыска. Звучит впечатляюще, пока вы не поймете, что я там единственный детектив». «Единственный, кто занимается убийствами, в смысле», — уточнил Декер. Убийствами, кражами, вооруженными грабежами, домашними скандалами, торговлей людьми, наркотиками. Остальное уже и не упомню. «Да уж, мастер на все руки», — заметила Джеймисон, округлив глаза. «Это не по собственному выбору. Дело в бюджетных средствах. Мы удвоили личный состав после того, как опять начался нефтяной бум, но до уголовного розыска дел пока не дошло. Просто на улицах стало больше пеших полицейских и патрульных автомобилей. Начальство так и будет тянуть с повышением кого-нибудь из патрульных до детектива, пока не произойдет очередной обвал и всех нас не поувольняют». Он уставился на декера. «А ФБР специально таких, как вы, выращивают?» «Ага, точно. Но другие ребята носят сверкающие доспехи. Лично я предпочитаю джинсы». Келли воспользовался паузой, чтобы предъявить им свое удостоверение. Потом бросил взгляд на Соверна. «Прости, что не подъехал пораньше, Уолт. Небольшая заморочка возле короля, окей. Проезжал мимо, когда все это случилось» и услышал перепалку у входа. Очередная драка? Очередное хрен знает что. Дурацкое название для бара, по-любому. Перестрелка у кораля, загона для лошадей, под названием «Окей» – один из самых известных огнестрельных конфликтов в истории Дикого Запада, произошедший в 1881 году в городе Тумстоун на Аризонской территории. Широко растиражирован в книгах, кино и так далее. «Слишком много тестостерона, денег и бухла. Не по вкусу мне такая комбинация». «Он сказал, что кто-то в вашем отделе узнал жертву, когда ей вернули лицо на место», — вмешался Декер. «Этим кем-то и был я», — отозвался Келли. Декер вскинул брови. «Как это так?» «Я забыл упомянуть еще одну вещь, за которую отвечаю тут, в Лондоне. Проституцию». «Так что, Крамер была проституткой?» Ко всеобщему удивлению, Келли пожал плечами. «Точно не знаю». «А почему?» — спросила Джеймисон. «Вроде как достаточно легко понять, кто проститутка, а кто нет». Это вам только так кажется. В общем, термин «уличный» в наши дни несколько устарел, но здесь он по-прежнему в ходу. Парни заезжают на машинах в определенные районы города, и такого рода дамы перепихиваются с ними прямо там. При этом надо сказать, что большинство предпочитает договариваться через интернет, чтобы избежать обвинений в назойливом приставании к клиентам в общественных местах. «Так что?» Крамер обделывала свои делишки через интернет? спросил Декер. Я постоянно торчу за компом, отслеживая сайты, которые предлагают такие услуги. Я знаю, где искать, по крайней мере, касательно тех вещей, которые происходят в наших краях. И нашел один сайт, рекламирующий консультационные услуги для мужчин, занимающихся нефтью и газодобычей в Лондоне. Пусть даже этот сайт и делает некоторые потуги, чтобы выглядеть прилично, потому что эти ребята в курсе, что копы их отслеживают. Там была одна фотка, которая показалась мне очень знакомой. В смысле, не поймите меня неправильно, она выглядела совсем по-другому. Макияж, волосы, одежда. Но я узнал, Крамер. Я видел ее в городе, поспешно добавил он. Так что она имела отношение как минимум к эскортному бизнесу какого-то рода. На сайте она называла себя Минди, если это важно. «Так что вы не были особо поражены, когда узнали, что она мертва?» — спросила Джеймисон. «В смысле, проституция — довольно рискованное занятие?» «Ну, вообще-то, на самом деле, я удивился, поскольку убийство — большая редкость, по крайней мере, здесь». Даже проституток. Поразил меня то, в каком виде и где ее нашли. «Могу вас понять», — ровным голосом отозвался Деккер, внимательно разглядывая Келли. «Но вот что мне и вправду никак не понять, так это почему вас вообще сюда вызвали? После звонка Уолта я зашел пообщаться с шефом» и только тогда узнал что полицейские отчеты отчет о вскрытии уже отослали в округ колумбия после запроса от федералов ну, в смысле убийства и вправду такое что мозги на бикрень спор нет но подобных ему по всей стране полным полно и местные с ними худо бедно справляются а вот по вашему как почему нас сюда направили спросил декер должна же быть у вас какая то теория Ну, с какой-то стати у меня должна быть теория. Вы похожи на человека, которого должны интересовать такие вещи. В ответ Келли показал на каталку и на лежащее на ней тело. У нее есть какая-то связь с чем-то, что интересует федералов. Я понятия не имею, в чем эта связь, но очень хотел бы знать. вот мы сами не хотели бы, — буркнул про себя Декер.